простоволосыми дамами. А в богатых кварталах мимо колон, к воротам, в лёгких накидках с гребнями в причёсках, поцеловав на ночь детишек, шли женщины. Мужья их дожидались возле автомобилей, трещали моторы, развивались площади. Все отправлялись куда-то. Я от того, что всё время, всё время распахивались двери и оттуда выходили, казалось, будто Лондон с копом спускается с лодочки, матающейся на волнах, будто город весь стронулся и сейчас поплывёт в карнавале. А Уайт-холл был похож на каток, на серебристый каток, по которому носятся пауки, и чувствовалось, как плотно висит вокруг дуговых ламп маскара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 полный о туманный крик перехода реки но это ведь её уже улица кларисина улица машины обтекали угол как вода обтекает свои моста сплошной лентой потому наверное что спешили на приём на кваресин приём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 Он приоткрыл большое лезвие пирочинного ножа.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 Хлопотавшие среди блюд, кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженец, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как судомойки не лезли из кожи, все сваливались на нее.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 Леди сказала: "Леди пошли одна за другой по лестнице. Миссис Делоуй шла последней и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала большой привет миссис Уокер".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 Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет, просто душечка, глаз не оторвёшь, в розовом платье и в бусах, которые ей мистер Деллой подарил. Дженни пусть не забудет пёсика, фоксика мисс Элизабет. Он кусачий, и его заперли. И мисс Элизабет говорит: "А вдруг он попросится? Пусть Дженни не забудет пёсика". но Дженни и не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери ещё машина звонят, а в столовой господа такая вся пьют. Вот пошли по лестнице. Это первый. А дальше пойдут и пойдут. Так что миссис Паркинсон, которую нанимали для приёмов, оставить двери открытыми, и в холле будут толпиться господа, ожидая, они стояли, ожидая, приглаживая волосы, пока дамы разденутся в комнате рядом.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 Помнила матери ещё барышнями и очень скромно, правда, но здоровалась с ними за руку. Очень почтительно произносила ми леди, но весело поглядывала на барышень и весело, хоть и очень тактично, помогала разоблачаться леди Лав Джой, у которой оказались какие-то неполадки с нижней юбкой. И они отчётливо сознавали, леди Лабджой и мисс Элис, что им жалуют некие привилегии по части щетки и гребешка из-за того, что они знакомы с миссис Барнет. 30 лет, ми леди, уточнила миссис Барнет. Молодые девушки раньше не красились, говорила леди Лабджой, когда они бывало гостили в Бортне. А мисс Элис краситься и не надо, говорила миссис Барнард, любовня её оглядывая. И миссис Барнард поглаживала меха, расправляла испанский шали, прибирала на туалетном столике, и она отлично разбиралась, несмотря на меха и узоры, кто настоящий лед, кто нет. «Милая старушка», — сказала леди Лав Джой, поднимаясь по лестнице. «И еще Кларисина няня». Но вот леди Лав Джой вся подобралась. Lady Lovejoy и Miss Lovejoy сказала на мистру Уилкинсу, которого нанимали для приёмов. У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся. Склонялся, распрямлялся и возвещал с безупречным бесстрастием. Lady и Miss Lovejoy, Sir John и Lady Needham, Miss Wealth, Mr Walsh У него прекрасно это получалось. Представлялось, что у него безукоризненная семья, хотя и трудновато вообразить, чтобы эдакого бритого и зеленогубого господина угораздило обзавестись неудобством в виде детей. «Как я рада!» — сказала Клариса. Она это каждому говорила. «Как я рада!» Она неудачна сегодня, неискренна, на ходу ли. «И зачем было тащиться сюда?» Лучше было остаться в гостинице, почитать, подумал Питер Волш. Или пойти в мюзик-хол? Надо было остаться в гостинице, он тут не знал ни души. Господи, ничего не получится, полный провал, Кларисса так и чувствовала это хриптом, пока милый старый лорд Лексом стоял перед ней и извинялся за жену, которая простудилась на приёме в саду в Букингемском дворце. Крайм глаза она видела Питера. Он стоял в углу и её критиковал. В конце концов, зачем ей всё это? Зачем штурмовать высоты и взгромождаться на костёр? Да хоть бы проподом пропасть, сгореть дотла. Что угодно лучше. Лучше взмахнуть факелом, швырнуть его в огни, чем сойти на нет и тушиваться, как Элия Хендерсон какая-нибудь. Поразительно, что Питеру достаточно было прийти и стать в углу, чтобы привести её в подобное состояние. Она сразу увидела себя со стороны. Она переигрывает, полное идиотство. На он-то зачем спрашивается, пожалуй, критиковать её? Вечно брать, ничего не давать. Почему? Почему бы хоть чем-то не поступиться? Ну вот он вышел из угла, и надо с ним будет поговорить.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 Немощный старик, приходский священник в Бортане. Теперь-то он номер. Да и простуду у неё никогда не переходила на грудь. Она думала о девочках с открытыми плечами, а сама она всегда была хила.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 И, Господи, это оказался Ставина Петра.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 в очках, напоминает Джона Бароуза. Иди ты его знай, конечно. Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес. И Клариса увидела, она увидела, как Ральф Лайн отбивает его рукой, не прерывая разговора. Значит, не провал, никакой не провал. Всё получится, приём получится. Началось, пошло.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 И все были тоже в каком-то смысле ненастоящие, зато в каком-то даже более настоящие, чем всегда. А часть это, наверное, из одежды, а часть из-за того, что они оторвались от повседневности, а часть играет роль общий фон. И можно говорить вещи, какие не скажешь в других обстоятельствах, вещи, которые трудно выговорить, можно затронуть глубины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 чувствовать, как они идут, идут. Некоторые совсем старые, некоторые кто? Леди Россеттер. Господи, да кто это ещё? Леди Россеттер? Клариса. Этот голос. Сали Сетен. Сали Сетен после стольких лет в каком-то тумане, в тумане. Да, не то она была. Сали Сетен, когда Клариса прижимала грелку к груди.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 Но как изумительно снова видеть ее, постаревшую, подурневшую, счастливую. Они расцеловались, в щечку, в другую, прямо в дверях гостиной. И Клариса обернулась, держа Сали за руку. Она увидела свой дом, полный гостей, услышала гул голосов, увидела свечи, бьющийся занавес и розы, которые днем ей принес Ричард.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 Печеньем торговать. Бедняга весь в золотом шитье. Но надо отдать ему должное. Этот круг почета сперва с Кларисой, потом в сопровождении Ричарда, превосходно ему удался. Он старался казаться личностью.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 Старая леди Брутен, тоже великолепная, несгибаемая в своих кружевах, поплыла к нему, и они удалились в некою комнатку, на которую точис обратились все взоры, и шорох, шелест прошёл наконец по рядам. Премьер-министр. "Господи, вот снобизм англичан", думал Питер Уолш, стоя в углу. Да чего они любят украшаться золотым шитьём, воздавать почёсть. Ба, да это же Господи, ну да, это он. Хюит, бред.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 И с этим шуттистом, с этими игрушечками, погремушечками дожить до седых волос, стоять на пороге старости, снискать расположение и признательность всех, кто способен увидеть вблизи этот тип англичанина, выпускника привилегированной школы. В этом он весь. это стиль его, стиль дивных писем в Times, которые Питер читал за морем, за тысячи миль, благославляя провидение, что унесло подальше от невозможного бреда, даром, что кругом щёлкают обезьяны и кули лупят своих жён. Вот смуглый юноша из какого-то университета смиренно стал рядом. он будет его посвящать водить в круги учить жить ему ведь только показывать любезности и чтоб сердца старых дам трепетали от радости что их не забыли в их возрасте в их тяжком положении они-то считали что все их забросили но является хю милых хю и целый час тратит болтая о прошлом вспоминая разные разности расхваливает домашний торт а ведь может ежедневный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 Есть, наверное, мерзавцы, но, господи, даже негодяй, которых вздёргивают за то, что разма질и голову девушки в поезде, и те приносят в общем и целом меньше бреда, чем хью со своей добротой. Полюбуйтесь-ка на него. На цыпочках выделявая сложные па, кланись.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 Ну, она из XVIII века, с неё и взятки гладки. Она прекрасна. И вот Кларисса повела своего премьер-министра по гостинной, горцуя, блестая, сверкая торжественной синевой в серьгах и серебристо-зелёном русалочном платье, будто коса, разметав, качается на волнах. Ещё сохранила этот свой дар быть, существовать. всё сосредоточить в той самой минуте, когда она идёт по гостинной. Вот она оглянулась, поймала свой шарф, зацепившийся за платье гостьи, отцепила, засмеялась, и всё это с совершенной непринуждённостью плавающего в родной стихии создания. Но возраст коснулся её. Как вероятно, однажды ясным вечерком провожает глазами русалка в своём зеркале,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 восхитительная сердечность, будто она всему на свете желает всего доброго. И стоя на пороге, стоя на краю, прощается со всем. Так ему показалось, но ни от влюблённости ни от какой. Да, Кларисса чувствовала. Премьер-министр очень мило поступил, что пришёл. И когда она его вела по комнате, и тут же стояла с Салли, и был Питер, и такой довольный Ричард, а все эти люди, возможно, чуть-чуть и -чуть завидовали, в голову ей будто ударил хмель. И все нервно приглись, и сердце дрожало, ширилось. Да, ну такое и другие, конечно, испытывают. И хоть такие минуты жалят, извиняют, всё же в её торжестве